Наверное, он этого подсознательно ждал и даже надеялся на подобный исход. Так казалось до этого момента. Когда же увидел, что Злато упаковала не только его вещи, но ещё одежду свою и девочек, у Саши по позвоночнику побежал неприятный липкий холодок. Одно дело мысленно давать себе шанс на то, чтобы испытать прошлые чувства, но понимать, что не перейдёшь за грань. С другой видеть собственными глазами, как в нескольких чемоданах и сумках стоят собранные вещи его маленьких принцесс. Жены на плечи которой его стараниями легла слишком непосильная ноша. Это отрезвило. Дурман, в котором Саша пребывал, стал рассеиваться. Я остаюсь дома, непререкаемым тоном ответил он. Равно как и ты. Сказала это Ао, самого голос дрогнул. У них со златой всегда были ровные и равные отношения, как у двух взрослых людей, которые сознательно выстраивают семейные отношения, которые умеют брать ответственность за все свои поступки, чувства, действия. Сейчас весь этот собственный образ мыслей для Волошино рушился. И самое ужасное, что он потерял контроль над всем, включая себя в первую очередь. Нет, Саша, я тебе озвучила всё. Либо ты, либо мы с девочками уезжаем. Она не угрожала, не истерила. Она была совершенно спокойной, по крайней мере, внешне. "Злата, послушай". Он подался к ней, попытался схватить за локоть, прижать к себе. "Я уже слушала". Жена вновь вернулась и направилась в комнате, в которой находились дети. "У вас ничего не было, все ваши встречи случайны, ты никогда с ней не увидишься". Злата произносила слова ровно, словно выдавала давно заученную речь. Саша ужаснулся, такой жену он видел впервые. Так он не хотел её лицо зреть, попросту не мог. Словно какой-то незнакомый скульптор взял и решил вылепить из его самого близкого человека что-то новое, не поддающееся ни объяснению, ни логике. Злата, но ну это так. Он бросился за ней, хищные птицы, и попытался удержать. Но Злата лишь дёрнулась и выкрикнула впервые за всю их короткую беседу, показывая эмоции. Хватит. этого возгласа, показавшегося Саше громом среди ясного неба, хватило для того, чтобы он понял. Злата играет в спокойствии. На самом деле это не так, ей безумно больно. А ещё вскрик привёл к тому, что на этот звук прибежали Глаша и Диана. Папа, ты приехал, обрадовалась старшая дочь. Лицо у Златы, в которое Волошин впивался взглядом, исказило гримаса боли. Мы куда-то едем. Малышка указала на чемоданы и сумки. Личка Глофира просияла восторгом. Она знала, если в прихожей стоят собранные вещи, семья ждёт путешествия. "Папа уезжает", подала голос Злата, складывая руки на груди. Саша видел, замаячившая в дверях прихожей отец жены придал ей смелости и храбрости. "Куда?" растерянно заморгала Диана. "Когда ты вернёшься, папуля?" Вопрос, заданный так непосредственно, так просто вынул из Саши душу. Что он мог сказать своим детям, что уезжает, бог знает, насколько, что у него командировка, из которой он когда-нибудь возможно вернётся? Что соврать? Как потом впоследствии объяснить им уже повзрослевшим то, что они вероятно запомнят навсегда? Папе нужно по делам, взял слово тесть. Он говорил чётко, глядя только на Сашу, от того, как смотрел по спине Волошина прошёлся разряд электрического тока. Поэтому мама собрала его вещи. Диана нахмурила брови. То, что отец уезжал, ей было явно не по душе. Она посмотрела на маму, затем на него. "Саш, я помогу тебе донести вещи до машины", обратился к нему тесть. Не стал дожидаться того, как Валушин на это отреагирует, подхватил два чемодана, понёс их к выходу. Саше не оставалось ничего иного, как тоже забрать сумки и пообещав себе, что он в ближайшее время найдёт возможность поговорить со Златой, пойти следом. Вложили вещи молча. Волошину было нечего говорить, тесть тоже не торопился нарушать тишину. Когда же Саша сел за руль, а папа Злата удалился, единственное, что смог сделать растерянный Александр набрать номер телефона и попросить: "Можем встретиться прямо сейчас?"